53. Февраль. 7. Держись. Спокойно будет будущее. Смотри, чтобы не обессилить в нужный момент. Пощады не жди, ни снисхождения, ни жалость. В этой борьбе признается лишь сила. её и яви. Отказавшийся – победитель. Жаждущий удури счастья земного – побежденный. Убей желание, если хочешь быть – победителем, побеждает тот, кому ничего не нужно. Еви распознавание и зоркость, ибо можешь лишь на себя положиться. Сотрудничество с тьмой у них продолжается, ярое. В этом трудность. И ложь на устах. Обрати внимание, как вся сущность твоя восстала против того, чего не знает мозг, но чует сердце. Ему и верь, но не словам. Каждое слово их пропитано ложью. Откуда же иначе эти тяжкие ощущения, тьмы обступившей и необъяснимые колебания от веры к недоверию, от надежды к отчаянию? 54. Наличие ярых темных воздействий неотрицаемо Явление жертвы, попавшей в темные тенета, также. После каждой победы новая попытка нарушить гармонию взаимоотношений. Ложь умалчивание, утаивания и сопротивления лицо. И темные тянутся руки. Надо применить холодотерапию и изоляцию, как кратковременное средство, и посмотреть, не одумается ли жертва. Уж если терять все, то все же не теряя достоинства духа. Темные замкнули круг свой, и каждое начинание обращают против, и яро толкают жертву им сослужить, но логикой не блещет. Несостоятельность мышления и противоречия – верный признак их влияния на мышление, и особенно ложь и увертки. Решение в том, чтобы стать сильным, сильнее их, ополчившихся, против. 55. Февраль 8. Пусть не обманываются. Окружение темными означает, что они со всех сторон – И куда бы ни направилась активность сознания, везде и всюду они. Вот почему все ваши попытки исправить содеянное встречают противодействие и приносят результаты противоположные тем, которые ожидаете. Вы совершаете какой-то поступок или действие, а они увенчивают его тьмою, ибо достаточно единению нарушится хотя бы на одну йоту, и тотчас же входит яд и проникает их воздействие в дела ваши. Проследите некоторые начинания ваши, отравленные имя, вернее, омраченные, планы, нарушенные и искаженные, и радость общения, превращенную во тьму омрачения. Поймите, окружены темными, и знайте точно и явно, что толпятся вокруг, но их вы не видите и потому не в состоянии наносить прямых ударов, но они-то касаются вас, помимо мыслей, через живых людей». И вот тут и представляется возможность ответить на их происки явно и не так, как они того хотят. Если ответили правильно, они получают отпор, если ошибетесь, получается сотрудничество с тьмою. При некоторой зоркости нетрудно усмотреть через кого и как они пытаются воздействовать на вас. И если хорошее по виду действия или явления приносит следствие нехорошее, значит, в этом рука тьмы, Ибо по плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград, или с явления света, темную жуть, искажающую его до неузнаваемости. Итак, по следствиям, то есть по плодам, судите о причинах их породивших, и явно увидите, чьи руки и старания к ним были приложены, и уже больше не обманывайтесь никем» и ничем, ибо явны деяния тьмы для вооруженного против нее глаза, ни слезы, ни огорчения не помогут тьму сокрушить, лишь только беспрекословное и тщательное выполнение моих указаний, и от всего сердца сможет тьму обуздать и поставить на место, и обезвредить начинание их. Здоровье твое им не нужно, потому такое ярое сопротивление лечению под всеми предлогами». Единение ваше их сжет огнем своей силы, потому решили разъединить и посылают кого угодно и что угодно, лишь бы разрушить его скорее. Натиск усиливается, и если раньше можно было лгать и умалчивать как бы безнаказанно, ныне малейшая ложь и умалчивание тотчас же ставит вас под удар и навлекает волну темных воздействий. Неужели ради сохранения себя от когтей тьмы нельзя твердо и неукоснительно выполнить указания? Повторяю, ложь ведущему и умалчивание отдает шатающееся сознание во власть тьмы и лишает ведущего возможности защищаться и защищать. Но если ложь ма сердцу дороже и милее, и воля решит избрать путь левой – Перед решением воли свободной печально придется склониться, ибо свобода воли священна. 56. Усиливающаяся ярость тьмы указывает на то, что, во-первых, растут ваши огни, во-вторых, что близится время предельного срока на черте предела перед окончательным разделением овец от козлищ, то есть света от тьмы, светлых огней от темных. Каждый должен сам решить свой путь определенно бесповоротно, ибо в эти тяжкие дни открыты только два пути – путь к свету и путь во тьму. Темные яро стремятся завербовать в лагерь тьмы всех, кого могут, а светляков в особенности, потому такая страшная борьба за каждую душу, борьба последняя, окончательная, решающая судьбу каждого духа навсегда. То великое разделение, о котором говорилось раньше, ныне выливается в явные конкретные формы, когда каждому предоставляется возможность свободно избрать свой путь. Между двумя полюсами на огненном лезвии колеблется судьба человека, и свободная воля решает окончательный выбор. Задача темных свободную волю привлечь и склонить на свою сторону. Явно склонить они не могут, ибо кто же захочет свободно кинуться в бездну? потому перед нею на темном пути, в бездну ведущем, расставлены приманки, соблазнительные и привлекательные декорации, и дано освещение выгодное, и много разбросано влекущих приманок, и почти так светло, что путь тьмы можно принять за путь света, а декорации и прелестность прельщения за действительность, и многие идут им, но вы знаете, вам даны знаки, предупреждение и указания точные и определенные, и уже не можете найти себе оправдания в том, что не ведаете, что творите, ибо истинно ведомы вам пути тьмы и пути света. Явите же единение нерушимое, неколеблемое и без трещин, и будьте зорко на страже, ибо не дремлет тьма. Помните ежечасно о последнем великом разделении и выборе тоже последнем. 57. Если усилилась опасность со стороны тьмы, значит и возможность света приумножилась также, и в степени равной, ибо полюсность явлена во всем. Значит, сейчас время такое, когда преуспеть в восхищении света можно особенно яро. Так оно и есть. Близится время прихода, и магнитность фокуса света возрастает, напряженно и неуклонно увеличивая и усиливая фокус каждого сознания к нему устремленного. Потому обращение сознания к свету, обращение усиленное и углубленное, будет тотчас же вызывать в нем реакцию созвучную и ощущаемую явно. Огненное напряжение пространства – это явление просветления сознания сделает еще более интенсивным. Именно настает время великой жатвы, когда можно собрать в корзины свои плодоносно. «Смотрите кругом, как тьма пожинает от трудов своих темных, так же и дети света собирают жатву свою, но в эти смутные дни тьмой не прельститесь». Ибо легко набрать и черных плодов, особенно если приукрашены они и подделаны под плоды добрые. Много искусных рук трудится над этим нехорошим делом, и много обманутых сознаний, и много отравленных душ, отравившихся ядом черных плодов, приукрашенных и подделанных под плоды света. Евить распознавание. Нельзя уже более относиться к жизни «обычно». Необычность вступила в права, и каждая ошибка яро цветет своим цветом. Кто-то думает о могуществе тьмы. Да, тьма сильна, и особенно сейчас. Но сочтины ее дни и горе прельстившимся тьмою. За примером не надо ходить далеко. Посмотрите и поближе, вокруг, и увидите путь змея и печальную судьбу следующих за ним».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 мыслях, движениях и в том, что он делает. Энергия, излучаемая микрокосмом человека и есть продукт его творчества. Творчество поймем широко. Узор жизни каждого духа есть продукт творчества в пространстве. Творят все. Творец Кундалини – зачинатель. Силой его пронизываются все действия человека. Огонь Кундалини творит». Для уявления его нужны два противоположных начала – мужское и женское. Творчество обуславливается ими от низших чистотелесных явлений до высочайших духовных. Значение двух начал в самых высоких формах творчества духа нужно непреложно. Нужно непреложно во всем, вплоть до создания планет и миров». Дет-то Деторождение есть явление на определенной плоскости все той же творческой силы. Все ею родится. От электрической искры до целых системы галактик. И всюду двое, мужское и женское, активное и пассивное, позитивное и негативное, целое, дающее в общем одно состояние.